Студия Медиа Книга представляет Густав Лебон Психология социализма Исполняет артист Петр Таганов Книга первая. Социалистические теории и их последователи Глава первая. Социализм с разных точек зрения Параграф первый. Факторы социального развития Факторы, направляющие современную эволюцию обществ В чём они отличаются от прежних? Факторы – экономические, психологические и политические. Параграф 2. Разные стороны социализма. Необходимость изучения социализма в отношениях политическом, экономическом, философском и как верование. Противоречия между этими разными сторонами социализма. Философские определения социализма. Существо коллективное и индивидуальное. Параграф 1. Факторы социального развития. Основой цивилизаций всегда служило небольшое число направляющих идей. Когда идеи эти, успев значительно поблекнуть, теряют всю свою силу, то цивилизации, опиравшиеся на них, должны измениться. В настоящее время мы переживаем одну из фаз такого, столь редкого в истории народов превращения. Немногим философам пришлось жить в такие важные моменты появления новой идеи и иметь возможность, как теперь, изучить последовательный ход ее формирования. При современных условиях развитие обществ происходит под влиянием троякого рода факторов политических, экономических и психологических. Эти факторы действовали во все времена, но их относительное между собой значение изменялось в зависимости от возраста народов. Политические факторы – это законы и учреждения. Теоретики всех партий и особенно современные социалисты придают этим факторам большое значение. Все они убеждены, что счастье народа зависит от его учреждений и что стоит только их изменить, как сразу изменится и судьба народа. Некоторые мыслители полагают, что напротив, учреждения оказывают весьма слабое влияние, что судьбы народов зависят от их характера, то есть от духовной природы той расы, к какой народ принадлежит. Этим объясняется, что нации, имея почти одинаковые учреждения и живя при одинаковых условиях, находятся на разных ступенях цивилизации. Экономические факторы в настоящее время имеют громадное значение. В прежние времена, когда народы жили разъединенно, когда промышленность и техника не развивались целыми веками, факторы эти имели очень слабое влияние, но теперь, при быстром ходе усовершенствований, они приобрели перевес. Научные и технические открытия совершенно изменили все условия нашего существования. Вновь открытая простая химическая реакция разоряет одну страну и обогащает другую. Возникшая в глубине Азии культура какого-либо злака заставляет отказаться от хлебопашества целой провинции Европы. Усовершенствование разного рода машин изменяет условия жизни значительной части цивилизованных народов. Психологические факторы – раса, верование, воззрение – имеют также большое значение. Влияние их в старину имело даже перевес, но в настоящее время он на стороне экономических условий. Вот эти-то изменения относительного влияния возбудителей, факторов социального развития, и составляют главное различие между условиями жизни современного и прежнего общества. Подчинявшиеся прежде преимущественно своим верованиям общества, В настоящее время все более и более повинуются экономическим требованиям. Однако и психологические факторы далеко не потеряли своего значения. Насколько человек способен освобождаться от гнета экономических условий, зависит от склада его ума, то есть от свойств его расы. Вот почему некоторые народы подчиняют своим требованиям экономические условия, тогда как другие... Все более и более порабощаются ими и пытаются сопротивляться им только покровительственными законами, бессильными, впрочем, защищать их от экономического гнета. Таковы главные двигатели социального развития. Незнание или непризнание их недостаточно для того, чтобы помешать их действию. Законы природы действуют со слепой правильностью механизма. И тот, кто сталкивается с ними, всегда терпит поражение. Параграф 2. Разные стороны социализма. Итак, социализм имеет разные стороны, которые надо рассмотреть последовательно. Надо его рассмотреть в отношениях политическом, экономическом, философском и, наконец, как верование. Надо также рассмотреть... Столкновение этих понятий с действительностью существующего общественного строя, то есть столкновение отвлеченных идей с неумолимыми законами природы, которые человек не может изменить. Экономическая сторона социализма легче всего поддается исследованию. Тут задачи вполне определенные. Как создается и распределяется богатство? Каково взаимоотношение между трудом, капиталом и умственными способностями. Каково влияние экономических явлений и в какой мере определяют они социальное развитие. Если будем изучать социализм как верование, то есть исследовать производимое им нравственное впечатление, внушаемые им убеждения и фанатическую преданность идеям, то точка зрения и сама задача становятся совершенно иными. Не имея более надобности заниматься теоретическим значением социализма как доктрины, ни теми непреодолимыми экономическими препятствиями, на которые он может натолкнуться, мы должны рассмотреть новое верование только со стороны его происхождения, его нравственных успехов и психологических последствий, которые оно может породить. Это исследование необходимо для объяснения бесполезности всяких споров с защитниками новых догм. Когда экономисты удивляются тому, что неоспоримо ясные доказательства совершенно не действуют на убежденных сторонников новых догм, пусть они обратятся к истории всяких верований и ознакомятся с учением о психологии толпы. Тогда они перестанут удивляться, доктрину не разбить указанием ее химерических сторон. Не доводами разума опровергаются мечты. Чтобы понять силу современного социализма, надо рассматривать его преимущественно как верование. Тогда обнаружится, что основанием его служат сильные психологические причины. Непосредственный успех его почти не зависит от противоречия между его догмами и разумом. История всех верований, и особенно религиозных, достаточно показывает, что их успех в большинстве случаев не зависел от того, как велика была в них доля истины или заблуждения. При изучении социализма как верования, надо рассмотреть его как философское мировоззрение. Этой стороной последователи социализма более всего пренебрегали, а между тем, эту сторону они могли легче всего защищать. Они полагают, что осуществление их доктрин – необходимое следствие экономического развития, тогда как именно это развитие наименее соответствует их осуществлению. С точки зрения чистой философии, то есть оставляя в стороне экономические и психологические условия, многие из социалистических теорий, напротив, вполне могли бы противостоять критике. Что же такое в самом деле представляет собой, с философской точки зрения, социализм? Или, по крайней мере, наиболее распространенная его форма – коллективизм? Просто реакцию существа коллективного против захватов со стороны отдельных единичных существ. Если же не принимать во внимание значение умственных способностей человека и той громадной пользы, Какую эти способности могут оказать цивилизации, то несомненно, что община или союз людей, преследующий общие всем его членам цели, может рассматриваться, хотя бы в силу закона числа этого великого символа веры современной демократии, как организация, созданная для порабощения каждого своего члена, который вне союза не мог бы существовать. С философской точки зрения, социализм есть реакция общественности против индивидуальности, как бы возврат к прошлому. Индивидуализм и коллективизм по своей сущности – две противодействующие силы, стремящиеся, если не уничтожить, то, по крайней мере, парализовать друг друга. Это борьба между противоположными интересами личности и организованной общины людей – и представляет истинную задачу социализма с философской точки зрения. Отдельная личность, достаточно сильная, чтобы полагаться только на свою предприимчивость, на свое разумение, и поэтому, способная самостоятельно содействовать прогрессу, стоит перед толпой, слабой в отношении этих качеств, но сильной своей численностью, этой единственной поддержкой права. Интересы этих двух борющихся принципов взаимно противоположны. Вопрос в том, могут ли они, даже ценой взаимных уступок, удержаться, не разрушаясь в этой борьбе. До настоящего времени только религиозным вероучением удавалось вселять в людях сознание необходимости жертвовать своими личными интересами на пользу общую, заменять личный эгоизм общественным. Но древние религии уже вымирают, а на замену им новые еще не народились. При изучении развития общественной солидарности нам придется рассмотреть, в каких границах экономические потребности допускают возможное примирение двух указанных взаимно противоположных принципов. Как справедливо заметил в одной из своих речей Леон Буржуа, примечание третье, Леон Буржуа, французский правовед. в Период с 1888 по 1889 годы замещал государственного секретаря в Министерстве иностранных дел. Основные его труды – солидарность, обучение демократии, философия солидарности, демократия прав. Само собой разумеется, что ничего нельзя поделать против законов природы, но необходимо непрестанно их изучать – и пользоваться ими для уменьшения неравенства и несправедливости среди людей. Чтобы закончить обзор разных сторон социализма, мы должны еще раз смотреть его изменения сообразно с характерами рас. Если начало, указанное в одном из предшествующих наших сочинений, примечание четвертое, Труды, психологические законы эволюции народов о глубоких преобразованиях, которым подвергаются все элементы цивилизации, учреждения, религии, искусство, верования и так далее, с переходом от одного народа к другому верны, то можно уже предвидеть, что иногда под сходными между собой словами, выражающими у разных народов представления о государственном строе, скрывается весьма неодинаковая действительность. Мы увидим, что это так и на самом деле. У раз сильных, энергичных, достигших высшей степени своего развития, замечается, как при режиме республиканском, так и при монархическом, значительное расширение предприятий личной инициативы и постепенное уменьшение области, которой ведает государство. Совершенно противоположную роль представляют государству те народы, у которых отдельные личности – дошли до такого умственного оскудения, что не могут рассчитывать только на свои силы. У таких народов, как бы ни назывались государственные учреждения, правительство всегда представляет всепоглощающую власть. Оно все регламентирует и распоряжается мельчайшими подробностями жизни граждан. В социализм есть не что иное, как расширение такого воззрения. Он был бы диктатурой безличной, но совершенно неограниченный. Легко видеть сложность предстоящих нам задач и насколько они упрощаются, если элементы их изучаются раздельно.